Глава 5 Военная хроника. Собственный корреспондент Ирана Лютас, псевдоним, сообщает о последних событиях с Южного фронта. Силами первой армии был освобожден от захватчиков древний русский город Семендер. Счастливые горожане, получившие долгожданную свободу, Цветами встречали своих освободителей от тысячелетнего ига подлого Каганата. Князь Василий поздравил новых подданных его императорского величества Кащея с наступлением в Прикаспийских землях царства свободы, демократии и умеренной деспотии. По просьбе благодарных жителей городу было возвращено его исконное гордое имя – Кащеевск. Песник Града Кащеева Утро у нас началось с визита нашей необъятной и великолепной Агриппины Падловны. Я только успел разделаться с яичницей, жареной картошкой, паровыми котлетами, сырокопченым окороком, копчеными же говяжьими языками, парой бутербродов с сыром и ветчиной, а на закуску пирогом с ливером как грозная бухгалтерша ввалилась к нам, сметя на ходу пару рыцарей-зомби, и, остановившись посреди кабинета, строго уставилась на нас. «Кощей, батюшка, жениться изволит!» «На Гюнтере!» – хихикнул я, довольно поглаживая живот. А потом до меня дошло сказанное. «Что?» «Присядь, падловна!» – махнул на лавку дед. «Чайку откушай с нами, не побрезгуй!» А потом уже спокойно все расскажешь. Я еле дождался, когда Агриппина Падловна сделает первый глоток, запивая десяток оладиков, разом запихнутый в бухгалтерский ротик. На Марии этой женится. «Угу!» – громко зачавкала бух. «Свадьба завтра! Готовься, Фидюнчик! Думаю, тебе придется обряд проводить!» «Блин!» А точно женится? Может это шутка какая дурацкая? Точно, Феть. Зашёл он ко мне сейчас назад в бухгалтерию вместе со своей этой невестой и велел распорядиться о свадебной церемонии. Что? Характерно, Феть, скромной, только для своих. Кощеежка и скромной? Поразился Михалыч. «Чтобы пыль народу в глаза не пустить, да не покрасоваться перед придворными, наш Кащеюшка!» «Может, подменили его?» – задумчиво протянул я. «Посадили на его место Константина двойника местного. Бред какой-то!» «Царь настоящий!» – строго заявила главбух. «Я ему ведомости за городской парк и магическую школу на подпись подала». «Так все нормально прошло, как обычно!» «Аргумент!» – кивнул я. «В бухгалтерии просто так подпись не поставить. Ее заверка еще и каким-то магическим образом подтверждается, вспыхивающей над бумагой небольшой синей дымкой». «Не ладно что-то!» – задумался Михалыч. «Как-то это все скоропалительно происходит!» и мозга помешательства Кащеюшки, и свадьба Ента. «А Кащей вообще раньше женат был?» – поинтересовался я. «Ну, я не про наложниц его, а официально». «При мне нет», – покачала головой Агриппина Падловна. «А я уж скоро, как две сотни лет, бухгалтерии тут заведую». «Был, внучек», – кивнул дед сам то я такого конечно не помню но рассказывали мне верные люди что в стародавние времена была жена у кощеюшки точно хо хо вздохнул я надо бы к кощею сходить уточнить про саму церемонию да не хочется то как ведь точно снова наедет в своем помешательстве еще зарубит с горяча сиди федь тяжело поднялась из за стола бухгалтерша Я сама все вызнаю, а потом тебе обскажу. Спасибо, Агриппина Падловна. Искренне поблагодарил я и в качестве особого расположения к нашей славной бухгалтерии вручил ей два карандаша и красный фломастер. Слыхали! Влетел к нам через потолок лиховид. Идь оторвал себя кощаюшка кралю какую. Знойная баба, так бы и... «То о чем, а лиховит о бабах!» – проворчал дед. «Чего ты радуешься, дурень?» «От чего?» – опешил старый колдун, от удивления даже не обидевшись. «Погуляем на свадебке, порадуемся за молодых!» «Лиховит Ростиславович, я, задрав голову, наблюдал, как он выделывает виражи вокруг люстры. А вам не показалось ничего странного? Ну, как-то быстро все происходит, а?» «Да и сам царь-батюшка!» — я покрутил пальцем у виска. «Какой-то странный. Может, вы своим колдунским нюхом что учуяли?» «Да?» — задумался он, даже забыв про свои пируэты. «Да вроде и нет. Хотя...» «Сидите тут!» — приказал он и унесся сквозь стену. «Пиши завещание, внучек!» — хмыкнул дед. «Сейчас вломит тебя кощеюшки за слова вольнодумные да мятежные». «Да мне уже почти все равно, деда», – вздохнул я, – «лишь бы этот бред закончился побыстрее. Мне бы южными делами заняться, агитацию на возвращенных территориях организовать, с халифатом границу четкую установить, с кочевниками разобраться, а тут свадьба эта, чокнутый кощей». Вот мало ему девчонок наложниц было, еще и жену подавай. «Ох — Ох тыж дед вдруг присел. — Точно, внучек, наложницы! — А что такое? — хмыкнул я. — Хочешь под шумок себе захапать, раз царю батюшке они уже без надобности? — Проказник ты у меня! Ох, смотри, деда, узнает тетка Ягута! — Да на тебя, внучек! — рассердился дед. Ты головой своей секретарской подумай. А как прознает про них ента Мария Мраковна, а? она девчонкам тогда точно изведет конкуренток. Блин, точно, деда, молодец, а я и не подумал. Надо срочно девчонок спрятать. Может, тоже в кабак к долбе отошлем, в Никифоров? Подумать надо, только немедля. Цвистай к нам, гюнтер внучек. У нас же он ими заведует. С Захрой и Сяо Ли все решилось просто. Михалыч с Гюнтером посовещались и придумали простой и почти гениальный план. Не как у меня обычно, но совсем уже близко к моим масштабам. Короче, девчонок накормили сонными яблочками, а когда они мирно заснули, оттащили их в хранилище Квитарамусу, где и уложили отдыхать в дальнем углу склада на полочке. Как отпустит царя батюшку, разбудим. Если отпустит. Аристофан, я сжал головку булавки. Не отвлекаю? Как у вас там дела? всё путем, босс, раздался веселый голос в голове. Последний город под себя подмяли, теперь идет реальная идеологическая обработка населения и зачистка территории. Продвигаемся на юг, вдоль берега, босс. Ты вообще сильно занят? Можешь чуть раньше подскочить домой? Кое-что обсудить надо. Случилось что, босс? Заволновался Аристофан. У нас все время что-нибудь да случается, проворчал я. Нет, тут другое дело, и ты как специалист нужен. Через полчасика, босс, нормально? Мне тут еще пару дел закончить надо. Отлично. А Колымдаю и Маше скажи, что мы их на обед ждем, чтобы обязательно прибыли, понял? Без базара, босс. И он отключился. Что ты еще затеваешь, внучек? Присел напротив меня Михалыч. Да вот же, я вздохнул. Хочу с ног на голову царство наше перевернуть, наладить новые экономические и социальные отношения. Только, боюсь, прибьете вы меня. Ничего, внучек, утешил дед, ежели и прибьем, то памятник потом такой отгрохаем, что даже Кащеюшку завитки с ума сведут. Да куда больше его сводить, вздохнул я, вот же точно околдовала она его, деда. «Не спеши, Федь. Посмотрим, подумаем. А пока наберись терпения. Ты у нас второй человек в государстве. Тебе поспешность. И не солидно как-то, и даже не положено. Трезвый ум и холодный расчет. Ага, внучек?» «Да вот же. Не выпить, не закусить. Кушать хочешь, внучек? А крошки принести?» «Не-не, это я так, к слову, пришлось. Деда...» А позови к нам еще Гюнтера и Агриппину Падловну, ладно? Что-то ты и правда большое затеваешь, внучек. Ты хоть намекни, а? Ну, это всех наших работничков с большой дороги касается. Потерпи, деда, скоро все узнаешь. А воно как? На минуту задумался он. Но ежели так, то надо Федь и Поликарпа свиридовича позвать. Отдел кадров? припомнил я. «Ну, давай, наверное». Дед зашаркал вызывать сотрудников, а я в очередной раз вздохнул и поежился. «Ох и врежут мне сейчас! Но надо хотя бы попробовать». «Петь!» К нам как-то робко, без обычных воплей просочился лиховид. «Там это... неладно что-то!» «Я так и знал», вздохнул я. — Рассказывайте, Лиховит Ростиславович, что узнали. — А ничего я не узнал. Прогнал он меня. Да еще колдунской дубинкой по хребту заехал. Как-то так, Федь. Как не свой будто Кащеюшка. — Да вот же. — Спасибо, Лиховит Ростиславович. Будем разбираться. Колдун медленно исчез в стене, что-то обиженно бормоча под нос, а я повернулся к деду. — Слышал, деда? — Ахахашеньки! — отозвался он. — Странные дела у нас творятся, внучек. — Босс! — ворвался к нам Аристофан. — Все ништяк? — Садись, перекуси маленько, пока остальные собираются. Все в порядке у вас? — Порельсветлый князь Василий! — хихикнул без Имя городу придумал, который мы ночью взяли. Ну, семендер этот. Просит на утверждение тебе предоставить. «Васильев!» «Типа ты как, босс?» Я пожал плечами. «Я вообще-то думал что-то вроде Южного или там верный «Нормально, внучек», – перебил меня Михалыч. «Пусть князь потешится. От нас не убудет, а ему приятно, да и уважение к себе почувствует. Да фиг с ним. Даю добро, пусть порадуется. А еще лучше, пусть счастливые горожане решают». Агриппина Падловна и Гюнтер пришли вместе и, молча усевшись за стол, уставились на меня. «Сейчас», – кивнул я, – «начальник отдела кадров подойдет и начнем». Я с этим поликарпом свиридовичем знаком не был. Пару раз видел его мельком в коридоре и всё. Михалыч давно еще рассказывал, что этот поликарп свиридович был оборотнем, вроде нашего Сидора, только перекидывался не в медведя, а в волка он оказался высоким худым стариком с гладким, как у царя батюшки, черепом и подбородком и одет был в строгий костюм европейского покроя. Он зашел, огляделся, потом ухмыльнулся, увидев меня, и, сев напротив, достал откуда-то большой нож и, не отрывая от меня взгляда, положил его на стол. «Ну что, малой!» – прохрипел он. «Познакомимся?» «Посмотрим, что тут нам за начальника боги послали. Поучим, ежели что, малолетку!» «А вот, внучек!» – нравоучительно протянул Михалыч. «Вот, ента, и есть тот самый блатной метод, о котором я тебе рассказывал. Надо при знакомстве сразу на понт взять собеседника, задавить словами, выставить себя эдаким крутым бандюком». «Ну, что поделать, деда?» – развел я руками. Профессиональная деформация у дедушки наступила от долгих лет работы. Старенький он уже, не будем осуждать, а даже наоборот, назначим хорошую пенсию и проводим на покой с почестями. «А веселишься?» – с угрозой подался ко мне через стол дед Поликарп. «Да бы так», – вздохнул я, – «не до веселья сейчас. Но тебе, дедушка, чтобы было с кем посмеяться». Я Сидора Петровича пришлю. С ним и позабавитесь. Он вдруг хрипло рассмеялся, встал и протянул мне руку. Плюнули и забыли, Федор Васильевич. Звиняй, если что. Привычки старые забыть сложно. Давайте начнем. Пожал я ему руку и снова сел на лавку. Для начала я хотел бы услышать некоторые статистические данные. Поликарп Сверидович, «Сколько у нас на сегодняшний день работников числится? Ну, тех самых лихих работничков». 3000 без малого», – тут же ответил он. «И это только руководителей а их подчиненных мы не учитываем, нам без надобности». «Прилично», – протянул я. «Хорошо, спасибо. Теперь к вам вопрос, Агриппина Падловна». «Если взять всю прибыль за последний месяц, которую мы получили налогами со всего государства, и сравнить с прибылью от работников дедушки Поликарпа, какая картина у нас вырисовывается?» Главбукша, не задумываясь, объявила. «Налогами мы в половину больше получаем, феть. А к чему это ты всё? «Вот!» – я поднял вверх палец. «Чуете? Честно, это жизнью заработать больше можно!» Сотрудники переглянулись, а потом Михалыч прищурился. «Ты, внучек, хочешь распустить всех наших ребятишек? Часть под нож пустить, а остальных погнать на хлебушек ремеслом али пахотой в поле зарабатывать, чтобы вот никакого-никакого криминалу». «Бред!» – глубоко вздохнула бухгалтерша. «Отродясь, у нас так заведено-то было!» «Что-то ты, босс того!» Вздохнул Аристофан. А реально в натуре. «А ты у ребятишек наших не забыл спросить, начальник?» Пыркнул Поликарп. «Думаешь, они вот так вот кистень на соху поменяют?» «Накинулись!» Ухмыльнулся я. «А дослушать слушать! планирования, блин!» «Выкладывай, Федь!» Приказала главбух. «А все остальные заткнулись! Я Федюнчику верю!» Выслушаем, потом и обсудим. Спасибо. Я коротко поклонился ей. Я не предлагаю распустить наших работников, как вы могли подумать. Я предлагаю перепрофилировать наш бизнес. Попроще бы, босс, попросил Аристофан. А вместо грабежей по карманам всех шарить заставишь, хмыкнул Поликарп. Верно мыслите, Поликарп свиридович кивнул я только мелко, немасштабно, что довольно странно для такого ведущего специалиста. — А внучек, не выпендривайся, — попросил дед, — объясни толком. — Если говорить коротко, то я предлагаю внедрение нашей организации во все отрасли народного хозяйства, начиная от регулирования торговли на рынках и заканчивая представительством в высших государственных учреждениях. «Красиво, но нифига непонятно», – вздохнул Аристофан. «Дедушка Михалыч, а полесни сто грамм для просветления в мозгах, а?» «Интересно», – протянул дед поликарп «Только...» «Давай подробнее, Федь», – потребовала Агриппина Падловна. «С примерами». «Тут все просто», – развел я руками. «Хотя и потребует определенных усилий». Но и прибыль возрастет многократно. А кроме того, есть тут еще и некий социальный аспект, который не только повысит наш авторитет у населения, но и заставит этот самый народ добровольно и с радостью нести нам денежки». Педя, и я тебя сейчас убью!» Ласково протянула главбух и тут же рявкнула. «Объясни, паразит ты эдакий!» «Хорошо!» согласился я. «Давайте на примере». «Возьмем, скажем, любой городской рынок. Аристофан, помнишь, как ты лавочников прижимал еще в том старом мире?» «Рэкет-босс», – «Ракет -босс», вспомнил он заграничное название. «Конкретная тема, отвечаю». «Типа того», – кивнул я, «только круче, масштабней». «Итак, появляются на рынке какие-нибудь бандиты» которые честных торговцев прижимать начнут, денежку с них выжимать. Мы – босс. Ни в коем случае. Мы же честные граждане. Смотрите дальше. Если тогда вдруг появится добрый и смелый гражданин, который душой за общество болеет, которому все эти бандиты поперек глотки стали, и начнет этот гражданин организовывать других сознательных граждан, Тоже желающих жить в свое удовольствие, а вот чего не желающих, так это платить дань вымогателям. Понимаете? Давай дальше, внучек. Дед заинтересованно посмотрел на меня. Создается добровольное общество этих рыночных торговцев, исключительно в рамках закона, и пока с единственной целью – защититься от бандитов. Само собой, что без членских взносов тут не обойтись, это раз. «А ежели кто не захочет в енто самое общество вступать?» – прищурился дед. «Заставлять никто не будет», – категорически заявил я. «Но лучшие места на рынке достаются в первую очередь членам общества, как и прочие привилегии». «Интересно», – задумчиво протянула Гриппина Падловна. «Но экономически маловыгодно выгодно. Грошики крохотные оттуда только и пойдут». Даже в масштабах всего государства. «Верно», – согласился я, – «но это только начало. Слушайте дальше. Можете на слово поверить, но такое общество будет обладать пусть и небольшой, но политической силой в рамках своего города. Так? Да сколько там янтой силы, внучек?» – хмыкнул Михалыч. «Мало», – подмигнул я ему. А если такое же общество надумаю все мастеровые да ремесленники организовать, а за ними кабаччики да трактиры с ресторациями подтянутся, гостиницы, купцы, отдельно все мелкие торговцы и так далее по всем отраслям города. Но и это мелочь. «Давай, давай, Федюнчик», – уже загорелась новой идеей главбухша, первой осознав масштабы моей авантюры. Понятное дело, улыбнулся я. Что все эти общества будут так или иначе контактировать друг с другом. А для общей борьбы, хоть с бандитами, хоть с взорвавшимися чиновниками, нужен будет единый центр, который возглавит наш сотрудник. Перебил меня Поликарп Свиридович. Угу. А теперь представьте, если в городе какое-нибудь недовольство возникнет среди жителей, «Я уже не говорю про банальный бунт, от которого никакой город не застрахован. Кто будет выступать от имени горожан с официальными требованиями?» «Классно, босс!» – закивал Аристофан. «Я понял, в натуре!» «То есть?» – подытожил я. «Наши общества начинают влиять на государственную власть, на всю политику. А в перспективе любой князь, а то и сам царь всей Руси, Будет вынужден считаться с такой силой. «Интересно, внучек», – закивал дед. «Многое еще не ясно, но общие принципы нам очень даже подойдут». «А есть и еще один нюанс, о котором я вам в самом начале сказать пытался. Все это будет в рамках закона. И нашим ребяткам уже не надо будет от стражи бегать или по малинам таиться». Станут они вполне добропорядочными, уважаемыми членами общества. И, кстати, сами уже будут заинтересованы в искоренении классической преступности. Всякую мелочь вроде краж, воровства и прочего одолеть нам не под силу. Да, никому не под силу, думаю. А вот от серьезных преступлений, типа грабежа, разбоя, убийств, мы даже очень успешно сможем бороться. Мы, типа, легавыми станем, босс поморщился Аристофан. «Западло в натуре!» «Ха! Кто бы говорил! А ты у нас не полицию случаем в городе курируешь?» «Это другое, босс!» «Вот и мы другим заниматься будем. Ты, Аристофан, глобальный думай, масштабней. У нас в городе, например, только мелкие преступления бывают, так? Воровство, хулиганство. Ну и кому от этого хуже стало?» Народ работает спокойно, деньгу копит безбоязненно, что ее отнять могут. Слух о том, что город у нас спокойный, по всем краям идет. А это приток новых горожан, новые налоги в казну. «Город нам неплохую прибыль дает», – согласилась бухгалтерша. «И с каждым месяцем доходы растут. Рано, конечно, еще судить, но, думаю, в полугодовом отчете все это будет видно». «Правильно!» – закивал я. «А раз у нас этот принцип срабатывает, то сработает он и в других городах. А когда народ спокойно живет, он и развивается сильнее, богатеет быстрее. Разве плохо?» «И это я вам только про эти, так сказать, общества рассказал. Гильдии, цеховые объединения и тому подобное. А другие методы честного грабежа населения? Ну-ка, Аристофан, вспоминай!» «Страхование, босс!» – наморщил он лоб. «Именно! Законно, добропорядочно и выгодно!» «А таких методов и кроме страхования много, и заметьте!» Я поднял вверх палец. «Все это законный и уважаемый бизнес, и наши ребята будут возглавлять этот самый бизнес!» «И сами станут уважаемыми и добропорядочными людьми!» – кивнул Михалыч. «Китро, внучек. Молодец. Да только...» «Продумать все хорошенько надо», — закончил за него начальник отдела кадров. «Посчитать», — задумчиво протянула главбух. «Вот для этого я вас и пригласил», — улыбнулся я. «Один-то я точно накосячу или прогляжу что-нибудь. А с такими специалистами, как вы...» «А что, царь-батюшка?» спросила бухгалтерша. одобрил он твой план, Федька?» «А я ему не говорил», — ухмыльнулся я. «Во-первых, провернем это дело и преподнесем результаты ему прямо на блюдечке. Сюрприз! Порадуем царя-батюшку. А во-вторых, ну, сами знаете, занят сейчас Кощей, важными и личными делами озабочен». «Нет, если кто-нибудь захочет сунуться к нему с этим рационализаторским предложением под горячую руку, так и я не против. Хотя, конечно, жалко будет терять хорошего коллегу». «Никому не советую», – мрачно протянул молчавший до этого Гюнтер. «А если только в качестве самоубийства?» «Ну, хорошо», – вздохнула главбух. «А что конкретно делать будем? С чего начнем?» Предлагаю создать такой неофициальный отдел. Быстро проговорил я. Ну, совет, комитет, как угодно назовите, который и станет разрабатывать и внедрять поэтапно все наши задумки. Думаю, что Агриппина Падловна должна и возглавить этот комитет, как наиболее грамотный и опытный сотрудник. И без Поликарпа Свиридовича мы не обойдемся. Они и будут у нас начальниками нашего комитета по внедрению новой политики, и будут привлекать всех нас, да и вообще кого угодно, для помощи. Что скажете, дамы и господа? Ну и все. Как я не боялся, как не трясся, а мои реформы были в итоге одобрены и приняты к исполнению. А Падловна вместе с начальником отделов кадров ушли от нас чуть ли не в обнимку, горячо споря о каких-то там нюансах. Видно было, что они загорелись новой идеей, и я в целом был спокоен за свой проект. Ну и слава богам, можно поставить галочку в списке выполненных работ и не забывать контролировать, конечно, эти нововведения. Обедали мы всей канцелярией. Колымдай уплетал борщ, Маша давилась кашей с абрикосами. А мы с Аристофаном, недавно перекусив, баловались бутербродами под эльфийское пиво свежей поставки. «Хотел посоветоваться, фёдор Васильевич», – перешел наконец-то к десерту Колымдай. «Мы прошли середину Каспия и вышли к Дербенту. Он сейчас находится под властью халифата». «Дербент этот», – хмыкнул бес, – «конкретно из рук в руки переходит босс». То арабы его захапают, то хазары назад отобьют. Я задумался на минуту. Все, ребята, останавливаемся. С халифатом нам война не нужна. По крайней мере, сейчас, захекал Михалыч. Пусть Василий начинает переговоры с арабами, объяснит им нашу политику, заверит в дружбе, ненароком продемонстрирует скелетов и драконов и установит границу между нами. Чем ближе к этому дербенту, тем лучше. — Сделаем, фёдор Васильевич, — кивнул Колымдай. — А дальше что у нас в планах? — Дальше со мной к Кащею пойдешь, — вздохнул я. — Будем клянчить поднять еще скелетов для твоей армии. — Весь мир надумал завоевать, внучек, — поразился дед. — Да на кой он, — отмахнулся я, — нам бы новые земли удержать. «Что вы затеваете, фёдор Васильевич?» – спросил Колымдай. «Да ничего», – помотал я головой. всё как мы и обговаривали. Только, боюсь, не хватит нам бойцов. Начинайте, Колымдай, проникать на восточную часть Каспия. Там, насколько возможно, надо мир на землях установить, купцам безопасные пути обеспечить. Одновременно бери Горыныча и двигайтесь постепенно к Крестополю». «Я хочу, чтобы все земли от нас и от Василия и до Ставроса нашими были. Никаких бандитов-кочевников нам не надо. Согласятся под нами жить в мире на здоровье. Только рады будем. Не захотят?» «Понял, Федор Васильевич», – кивнул Колымдай. «Только уже и существующей армии на это хватит». «Притык, но хватит». «Не уверен», – помотал я головой. Первое время там везде бардак будет, даже уже на отвоеванных нами землях. Надо везде рассредоточить твоих скелетов. По всему берегу, а уж у халифата там вообще мощный заслон держать придется. Да и в городах, пока князь Каспийский дружину себе не создаст, придется гарнизоны из армейцев оставить. «Не успею обучить новобранцев», – покачал он головой. «Во время походов и начнешь учить», – отмахнулся я, – «просто кинешь их на простые участки, где одной численности достаточно, без умений. И, кстати, много недовольных среди населения». «А есть маленько, босс», – кивнул Аристофан. «С верхушкой, богатеями местными, мы разобрались, но и среди простых горожан находятся такие идиоты, что под нами жить не хотят». «Заочистить их всех, босс!» «Ну что, звери какие!» – поразился я. «Никого убивать не будем, если человек без оружия не трогаем. Просто конфисковывайте у недовольных имущество, собирайте вместе и гоните к границе халифата. Пусть у арабов возмущаются, если те их в рабство не захватят. Но это уже не наши проблемы». Мы всем предоставляем возможность жить и трудиться у нас, а откровенных врагов государства у себя оставлять не будем. Пусть идут, куда хотят, раз мы им не подходим. А, и верно, внучек, кивнул Михалыч. А нянчиться ни с кем не будем. Суровые времена требуют суровых мер. Ну и договорились. Я встал и вздохнул. Пошли, колымдай, к царю батюшке. Поосторожней там, Федь. Поддержал меня вздохом дед. Не нарывайтесь, ребятки. Все понимаю, дружище. Толковывал я Колымдаю, когда мы шагали к Кащею. И особую преданность твоего народа, царю-батюшке. И вообще. Только ты сам видишь, не в себе сейчас царь. Околдован, что ли. Поэтому давай я разговаривать буду с ним. А ты делай, как я. И поддакивай в нужные моменты. Хорошо? Колымдай только хмуро кивнул, а потом не выдержал. «Думаете, околдовали его, Федор Васильевич?» «С большой вероятностью», – вздохнул я. «Иначе как его нелогичное поведение объяснить, причем совпавшее с появлением этой колдуньи?» «Надо помочь Кащею-батюшке», – нерешительно протянул он. «Этим и занимаемся», – кивнул я только спешить не будем. Сначала разберемся в ситуации, а потом уже станем действовать по обстановке». Он снова кивнул и распахнул передо мной дверь приемной. Гюнтер, увидев нас, вздохнул и кивнул на дверь кабинета. «Э? Угу», подтвердил я. «Как он?» «Государь счастлив», снова вздохнул дворецкий. «Вы осторожнее там». «Да, ложи», махнул я рукой. «Статс-секретарь Его Величества с генерал-аншефом!» – торжественно произнес он, открыв дверь и глядя куда-то в потолок. «Нижайше просят аудиенции у великого и ужасного!» «Ну что там опять?» – капризно произнес женский голос, а мы с Гюнтером дружно вздохнули. «Чего, Надь?» – благодушно вякнул царь-батюшка. «Ну, где вы там?» Я поспешно вошел в кабинет и, опустившись на одно колено, наклонил голову и, дождавшись, когда Колымдай присоединится ко мне, подобострастно произнес «Ваше кошмарное величество! Не велите казнить! Никак без вас смерды ваши с делами справиться не могут! Не откажите в милости, Ваше Величество! Снизойдите к нам убогим!» «А ну!» – проворчал Кощей. «Вот же послали боги работничков, ничего сами сделать не могут!» «Да отрубит им головы, Коша!» – томно промолвила Мегера Мраковна. «Чтобы не беспокоили императора понапрасну!» «Скелетов бы еще поднять, батюшка!» – прогудел Колымдай. «Ты же обещал еще подкинуть по необходимости, и вот необходимость!» «Покажи, государь, силу свою великую нам, неумехам!» Поспешно завопил я. «Дай насладиться мастерством твоим, окажи милость рабам своим!» «А и то!» – задумался Кощей. «Размяться бы не помешало!» «Засиделся я в кабинете!» «Ну вот!» – надуло губы эта змеюка Мраковна. «Дозволь, государь!» Я поспешно выхватил коробку со шматразумом. «Доставить тебя с госпожой нашей прямиком на крышу, дабы ты смог поразить нас чудесами своими». «Я сама!» – фыркнула Мурена Мраковна и щелкнула пальцами, и в ту же секунду мы оказались на дворцовой крыше. «Круто!» – восхитился я. «Вот умеют же люди!» «Потрясающим, мадам!» «Сколько надо!» Повернулся к Колымдаю Кощей. «Тридцать тысяч!» – поспешил ответить я за генерала. «Немного, Ваше Величество! Вашим силам не нанесем урон, не истощим вас!» «Ха!» – сказал Кощей. «Смотри, Федька, и восхищайся!» «Ага, ага!» – поспешно закивал я. «Уже весь в восхищении, аж коленки трясутся!» Повторилась сцена призывания скелетов, которую я уже наблюдал с месяц назад. Кащей раскинул руки, покружился на месте, а потом его тело окутала зеленая дымка, а во все стороны рванули маленькие искорки. «Ждите!» – закончил он свои заклинания. Поблизости я еще в тот раз скелетов выгреб, теперь издалека прибегут». «Коньячку, Ваше Величество!» – я защелкал пальцами, подзывая гарсона. «Мадам, не изволите ли шампанского?» «Какое у вас там шампанское?» – презрительно протянула горгулья мраковна. «Небось, брага вонючая!» «Прямые поставки из Франции от шеф-повара!» – заверил я. «Для вас все самое лучшее!» «Бегут, родимые!» – перебил меня Кощей. «Становись поближе, генерал! Буду власть над ними тебе передавать!» Ну и все. Слава богам, в живых остались. Мы быстро улизнули с крыши, рассыпавшись в благодарностях. Было очень противно, но пришлось потерпеть ради дела. Даже Колымдай, похоже, чувствовал себя не в своей тарелке. «А ты заметил, кстати...» Обратился я к нему, когда мы уже подходили к канцелярии. «Как выглядел царь-батюшка?» «Вполне полне – на минутку задумался он. «Мало того, просто кипел энергией. Да и внешне, по сравнению со вчерашним...» «Так это же хорошо», – порадовался за своего земного бога Колымдай, толкнул дверь в канцелярию и тут же обратился к Аристофану. «Бесы нужны». «Надо вторую армию на позиции перекинуть». «Сделаем, братан!» – кивнул Аристофан. «Сейчас дожую!» «Дизель!» – кивнул я своему приятелю. «Есть для тебя важное задание!» «Клац!» – вытянулся он передо мной. «Надо, дружище, подыскать нам трех ответственных опытных скелетов для назначения их генералами новой армии». Тут я оглянулся на Колымдая. Правильно? Что-то я поперек тебя в лес Трое самое то будет, кивнул генерал-аншеф. Все в порядке, Федор Васильевич, командуйте. Через десять минут я выхаживал вдоль строя, состоящего из трех скелетов, гордых от оказанной им чести. Значит так, бойцы, поступаете в распоряжение генерал-аншефа, делать, что он скажет. Велит умереть, умрите. Велит врагов рубить – рубите, а чтобы вы осознали, какое доверие и честь вам оказывают, награждаю вас именами и личными черепными знаками. Я взял красный фломастер и стал рисовать на первом черепе треугольник с кругом внутри, на втором круг с треугольником, а на третьем, слегка задумавшись, улыбающийся смайлик, приговаривая при этом Атос, Портос и Арамис. «Готово, бойцы! Поздравляю!» «Клац!» – дружно рявкнули они. «Клац! Клац! Клац!» «Вольно! Поступаете в распоряжение генерала аншефа Марш с глаз моих!» «Теперь полегче будет!» – широко улыбнулся Колымдай. «С такой-то селищей!» «Ну и отлично! Сегодня вы дома ночуете, надеюсь? Основные боевые действия закончились?» «Мне войска рассредоточить надо», – покачал головой Колымдай. «Подготовить и к походам, и к защите городов, да и заградительные отряды на границе поставить надо». «Я, наверное, дома буду, босс», – задумался Аристофан. «Смотаюсь, пацанам задачи типа обрисую и обратно». «А я никуда не пойду», – зевнула Маша. «Устала, да и необходимости во мне уже нет». В дверь постучали. К нам опять забежала Клементина, секретарша губернатора. Иван Давыдович просили напомнить, что завтра в полдень начинаются всенародные празднования в честь назначения его герцогом Кощейградским. «Уже?» – поразился я. – «А какой сегодня день?» «Собота, внучек!» – кивнул дед. – «Все верно. Завтра погуляем чуток». Иван Давыдович просили вас слово сказать от администрации императора. Слегка поклонилась она мне. Не откажите уж, Федор Васильевич. Ну, а куда я денусь? Не откажу. Клементина убежала, а я вновь повернулся к сотрудникам. Постарайтесь не пропустить праздник. Надо уважить Ивана. Ты, внучек, о другом празднике не забыл? Покачал головой дед. Про свадебку царя нашего амператора. И если ты у герцога нашего не появишься, беды не будет. Пообижается он чуток и остынет. А вот ежели ты к Кащеюшке не придешь... Блин, завтра всем быть здесь к утру как штык, приказал я коллегам. Подумаем, кто нас от канцелярии у Битюга представлять будет, а кто к Кащею отправится. Федь, а Федь? К нам снова через стену просочился лиховит и, опасливо оглядевшись, продолжил тихим голосом. «Не надо, Кащеюшки, жениться, феть «Не надо, лиховит Ростиславович», вздохнул я, «а куда деваться? Мы-то что сделать можем?» Он еще ближе придвинулся ко мне и зашептал. «А что угодно! Свяжите его, водкой поите слабительного в котлеты насовайте, но нельзя допустить свадьбы, Федь!» Чую, беда его ждет, коли он с ентой стервой себя повяжет. А меня чутье никогда не обманывало. Вот же. Спасибо, лиховит Ростиславович, только мы ничегошеньки сделать не можем. Ну, не вязать же его и правда по рукам и ногам. Вязать, Федь, вязать, горячо продолжил старый колдун. Иначе быть беде лютой. И сам Кащеюшка сгинет, да и все царство свое, веками лелеемое, за собой утянет. Не можем мы так. Никак не получится против царя идти. Воля его, закон. Да даже попробую я что-нибудь сделать, так вон тот же Колымдай первым на меня с саблей бросится. Брошусь, Федор Васильевич, кивнул генерал-аншеф. А как иначе-то? А таких Колымдаев у нас... Пол дворца как минимум. Так что, лиховит Ростиславович, прошу пожаловать на свадьбу. Займу вам место в первом ряду. Тьфу! Поблагодарил меня старый колдун.